Если бы генуэзцы вслушались в слова Фиофана, они, может быть, и поняли бы, что художник высказал сейчас свое задушевное, глубокое, продуманное. Но не в обычае патрициев было выслушивать мнение человека, не имевшего ни денег, ни товаров, ни кораблей. Один из них шагнул вперед, поклонился небрежно, с чуть заметной иронией, Взял у него из рук кисть. «Я тоже бывал на Руси», — сказал он. «Я видел варварские искажения византийских канонов. Вот, к примеру, Русь взяла у Византии купол. Сохранила ли она строгий, геометрический образ полусферы?» Патриций начертил на досках помоста дугу окружности. «Ничего подобного. Русы вытягивают купол вверх, создают острие». Они нарушают правильные линии полушария, и купол начинает походить на шлем воина. Рядом с дугой генуэзец начертил шлемовидный контур. Феофан резко оборвал. Чем болтать о геометрическом образе полусферы? Подумал бы лучше о причинах. Смотри! И, выхватив из рук генуэзца кисть, художник макнул ее в мел и бросил на дугу окружности грубый белый мазок. «Понял? Нет? Да смотри же, смотри! Что будет с византийским куполом на Руси зимой? Ляжет снег, и от хвалённой геометрии ничего не останется. А на Руси купол вытянули вверх, чтобы снег на нём не удержался. Кто же варвары? Те, кто не боится переступить обветшалые каноны? Или те, кто с патрицианской спесью судят о том, чего не понимают? Кто?» Возражать было нечего. Феофан точно ничего и не случилось, спокойно повернулся к фреске. Когда через некоторое время он оглянулся, на помосте никого не было. Обиделись, ушли, ну и благо. Не в натуре Феофана было заискивать перед богачами. Художник вновь принялся за работу. Писал он быстро... Уверенно бросая на стену смелые мазки, деревянный помост чуть поскрипывал под его ногами. Вокруг наконец-то стало тихо, только с моря долетали заглушенные крики команды. Скрип корабельных снастей, унылая песня рабов-грузчиков. Прописав первый раз весь кусок фрески, Феофан прислонился плечом к незаштукатуренной стене. примечание Под фреску стену штукатурили постепенно, каждый раз такую площадь, какую художник мог покрыть росписью за один день. Художник был вынужден ежедневно окончательно завершать работу над отдельными кусками картины и не имел возможности вносить какие-либо поправки, когда вся картина была близка к завершению, что, конечно, очень усложняло его работу. Перевел дух и только хотел перейти на другой край помоста чтобы приняться за отделку росписи, как шум у входа заставил его оглянуться. Мимо проходил караван золотоордынских невольников. Бородатые, могучие телом рабы, стройные, светлокудрые рабыни. Какой народ! Феофан жадно глядел со своих подмостков на этих людей, одетых в небеленную холстину. Какой народ! Русы! Художник не понял, что случилось, кто в чем провинился. Он услышал только гортанный крик и увидел, как одна из девушек закрыла лицо руками под занесенной над ней плетью ордынца. Свистнула плеть, но удар пришелся на могучие плечи молодого раба, успевшего заслонить собой девушку. Ордынец остервенился, захлебываясь бранью, он принялся хлестать парня. Десяток ударов. Иссеченная, покрасневшая от крови рубаха, упала с парня, задержавшись лишь там, где за спиной у него были связаны руки После каждого удара парень мотал головой, медленно оседая Это было страшнее крика и стонов Еще несколько ударов, и он упал Ордынец соскочил с коня Носком сапога потолкал раба, сокрушенно качая головой видимо, жалея, что сгоряча испортил товар. Потом достал из-за нож и запрокинул голову раба. Тогда девушка вырвалась из рук удерживавших ее рабов и кинулась на мучителя. Они покатились по камням, но схватка была неравной. Хозяин пырнул ее ножом и бросил на землю. Потом, встав, он подошел к парню и деловито перерезал ему горло. Рабов погнали дальше. Феофан стоял, вцепившись в перила помоста. Не было сил передохнуть, не было сил примириться с этой расправой. «Русские говорят, Иго! Вот оно, это проклятое, короткое и страшное слово!» шептал художник. Из рук Феофана выпала кисть, Но он не поднял ее. В голове проносились жгучие мысли. Какие узы связывали этих мучеников? Кто они? Возлюбленные? Или брат и сестра? Или просто чужие, узнавшие друг друга в дни скорбного, рабьего похода, от берегов Волги до Кафы? Не все ли равно? Люди растоптаны. И какие люди? Таких рабами и назвать не пристало. Художник повернулся к фреске, написать не смог, дрожали руки. Вновь отдался раздумью. Вот она, Каффагинуэская, древняя Феодосия, Фиадусия, навоспитанная ещё эллинами благословенной земле Тавриды. Примечание. Таврида Крым. Таврида и точнее Таврикой древние греки называли горный южный Крым по имени народа тавров. Ныне стала она просто воротами Золотой Орды на Черном море, воротами, через которые уходят на египетские и малоазиатские базары тысячи русских рабов. Долго смотрели строгими очами святые мученики на написавшего их художника. Он не видел фрески. Иные, безвестные мученики неотступно стояли перед глазами. Их образом не суждено украшать стены храмов, но образ народа-мученика, нашедшего свое величие не в смирении, но в непокоримости, ясным и смелым очерком вставал в сознание Феофана. Лишь перед вечерней, когда церковь стала наполняться молящимися, он немного пришел в себя, но службы и стоять не стал, сошел с помоста и в дальнем темном углу. В изнеможении опустился на скамью. Снова и снова вставали перед ним погибшие. «Кончу роспись, уеду на Русь», — упрямо думал Феофан. Но тут тихий шепот прервал его горячие и горькие думы. Говорили два византийца, негромко ахали, возмущались. Феофан весь напрягся. То, что он услышал, переполнило чашу его терпения. Художник встал и вышел из храма. Быстрой походкой пошел к предместию кафы. Он знал, что сейчас должен сделать. Гад! В предместье Феофан спросил русского купца Никомата. Купец встревожился, когда хозяин гостиницы ввел к нему знаменитого художника. Оставшись вдвоем... Феофан заговорил по-русски, хотя и с видимым трудом подбирал слова. «Торговый гость Никомат, сегодня в церкви, которую я расписываю, беседуя с Патрицием, ты обронил слово, оно запомнилось мне». Никомат насторожился. «Что такое, я сболтнул», — подумал он. Феофан не заметил этого, продолжал. «Ты сказал, что на этих днях едешь в Москву, так?» Купец кивнул. «Вести ему, так? Поспеши. Я узнал, что в Кафу приехал какой-то человек из Золотой Орды. Какой-то гад приполз сюда, на берега Черного моря, чтоб шепнуть змеиное слово. Генуэзский корабль уже вышел в море. Змеиное слово уже повезли римскому папе. Задумано злое дело. Рыцари-тефтоны перестанут угрожать Литве и повернут свои полки». Против Новгорода Великого и Пскова, а Москва, окажется зажатой между Ордой, Литвой и Тверью, неожиданно для самого себя, подсказал никомат. Да-да, Тверью. Трудное слово. Ты москвич, ты лучше меня знаешь, чем грозят твоей родине вороги! Поспеши, предупреди. Никомат видел, как побледнело лицо художника. С опаской подмечал как тонкая морщинка все глубже залегает у него меж бровей. Думал, что ответить Феофану, и вдруг нашел. «Горе горькое!» — запричитал Никомат, потирая кулаком сухие глаза. «Проторговался я в кафе! Задолжал теперь! Чтоб выехать отсюда, деньги нужны!» «Стой! Ты же сам сказал, что на днях в Москву выезжаешь!» Никомат, шмыгая носом, тянул время, придумывая убертку. Потом вновь принялся голосить. «Уеду, твоя правда мастер! Как не уехать? Товарища я жду. Он с караваном придет, меня выручит. А до того, не боже мой, не выбраться мне из кафы. А дело-то не ждет. Корабль, говоришь, ушел. В Москву сейчас скакать надо дно Велик ли у тебя долг? 100 золотых дукатов». Примечание. Дукат. Византийская золотая монета. Название происходит от фамилии Византийских императоров Дуко, стоявший на монетах Не смигнув, ответил купец Феофан расстегнул ворот рубахи И снял с шеи небольшой кожаный мешочек Купец и плакать забыл Феофан взял его за плечо Молвил веско «Клянись, что немедля поскачешь Упредить Москву о беде!» «О, Господи! Да вот и Хрест!» Феофан был рад поверить купцу а потому легко и поверил он отсчитал в скрюченные ковшиком ладони некомата сто дукатов затянул шнурком свой мешочек в котором осталось только шесть или семь монет и сунув его за пазуху вышел размашисто шагая вниз к морю феофан чувствовал что тоска которая навалилась на него сейчас сгинула нет феофан не жалел своих сбережений Купец отвезет весь в Москву, там подготовятся и сумеют встретить врагов. Пусть московские мечи прольют вражью кровь за ту, которая пролита сегодня в кафе. А никомат, оставшись один, весело фыркал себе в бороду, пересчитывая нежданно-негаданно свалившуюся ему в лапы добычу. — Нашел москвича, так и поехал упреждать Дмитрия Ивановича сам себе дуно сделать перебирая монеты он потешался над фиофаном Э к простота но и шкафу убираться над немедля а то он хоть и прост а видать бешеный попадешь ему на глаза он и поймет что щуку в воде топил Ниникамат потянулся хрустнул пальцами да и дело сделано слово мамая ушло в авиньон «На стенах Твери!» Фома лежал во рву в самой гуще лопухов и крапивы и медленно соображал «Да неужто я жив?» Попробовал приподняться, сесть. Это хотя и не сразу, но удалось. Покосился на стены Твери. С такой высоты кувыркнулся! Засмеялся и сам себя похвалил. «Ну, Фомка, и живут же ты пес!» «А как бушку не сломал?» Опять посмотрел вверх. Над головой пели стрелы. Из-за тверских стен валил дым. Здесь во рву стонали ранены Валялись обломки лестниц, груды исковерканного оружия и доспехов. «Опять отбили приступ», — сообразил Фома. «Люто дерутся тверячи Меня только крепко ушеломили. После упора в башке гудят. Сплоховал ты, Фомка!» «А почему? На самом деле, почему?» Фома крепко задумался. Было что-то такое, что выскочило из гудящей после удара удалой Фомкиной головушки. Такое, чего забывать был нельзя. А вот забыл. «С кем же я? С кем я там на стенах повстречался? Он меня и по башке огрел лишь потому, что я удивился и пасть раскрыл. А он меня тут и ошеломил. Он, он. Кто? Фомка затряс башкой, но ничего не вытряс Вместе с ударом все из памяти вылетело Очевидно, его заметили со стен Несколько стрел ударили рядом Фома, недолго думая, повалился в бурьян Пусть тверичи думают, что подстрелили с Свечереет выберусь В голове мутилось Закрыл глаза за плотно сжатыми веками С тошнотворной медлительностью кружились туманные кольца И как не силился фома, а вспомнить не мог, кто же, кто был там на стенах Какой-то надоедливый скрип мешал собраться с мыслями вспомнить вишь нежный какой стал ругнул себя фома, но и это не помогло. нудный скриплез в уши. Оломок лестницы повиснув на выступе бревна, Медленно раскачивался и скрижетал, цепляясь за груду доспехов, лежащих внизу. Фома осторожно пошевелился, оглядываясь, но за лопухами лестницы не было видно. И он опять зажмурил глаза и, вслушиваясь, вдруг ясно вспомнил. Так скрижетал фонарь над дверью кабака. Вспомнил истоптанные сугробы на темной московской улочке. Вспомнил лицо лиходея и даже охнул «Он, лиходей! Тот, который Фомку ножом пырнул! Тот, с которого Фомка кудельную бороду сорвал!» Теперь Фома твердо знал, что с этим самым лиходеем он и повстречался на гребне Тверской стены. «Он, он! А кто таков?» И опять все затягивает туманом. Да и то сказать, видел его Фома одно мгновение, там, в Москве, и теперь так же краткий миг. В битве на стенах Твери. Посмотреть бы еще разок, вглядеться, узнать. Было что-то странно знакомое в этом дважды мелькнувшем перед ним лице. Фома шевельнулся, поднял голову. Болела шея, ломила все тело. Но Фоме было не до этого. С опаской приподнялся. «Эхе! Наш, кажись, опять на приступ пошли!» Действительно, задыхаясь матерным ревом, кашинцы шли к стенам, тащили веревки, лестницы, падали под ударами стрел. Фома, уже не таясь, поднялся из лопухов. На краю рва появились первые войны, волной покатились вниз. Лязг доспехов, хриплое дыхание людей, свист стрел. Теперь, подойдя вплотную, осаждающие засыпали стены стрелами чтобы помешать тверячам откинуть лестницы. Давай, ребята, поддерживай! Лестницы кое-как приткнулись к стенам. Эно, ну, кто смелый? И осаждающие бросились вверх, нижние напирали на передних, которым приходилось расчищать себе место на стенах мечами. Сверху упал человек, за ним второй, третий, Потом валились уже кучами, не сочтешь сколько, а снизу лезли и лезли новые. Там, наверху, кто-то все же сумел пробиться на стены. Сверху сбросили веревки, и тотчас в них вцепились десятки рук. Люди полезли на стены по веревкам. В прежние времена Фоме самая стать была забраться в эту свалку. Но сейчас Фома полез наверх, совсем не первый. «Ничего, подерутся!» «И без меня на сей раз!» — рассуждал он, оправдываясь перед собой. Забравшись на стену, он не кинулся в сечу, а стал осторожно пробираться у край стены, вглядываясь в лица сражающихся. Лиходея не было. А кашинцы все напирали и напирали. Толпа тверичей подела. Вдруг дверь из соседней башни распахнулась, и свежие силы обрушились на кашинцев. Фома оглянулся и замер. В двери стоял Лиходей. У Фомки холодок пошел по хребту. Наконец-то он разглядел и узнал его. Отец его ныне стоит во главе московских полков. Настанет время. Сын по обычаю займет место отца. — Измени, Иуда во главе ратей! Так не бывать тому! Фома... Принялся подкрадываться к лиходею, но тот заметил Фому и кивнул на него тверчанам. Шестеро воинов насели на Фому. Фома отступил, отбиваясь, но врагов было много. Они обошли Фому, к лестнице не пробиться. Повернул к пролому кровли, накрывавшись стену, и, зловчась, полез наверх. Но едва он вылез, как на него набросились трое Где и когда они успели забраться на крышу, Фомка не заметил. Удержаться на крутом тёсовом скате было трудно. Фома поскользнулся, и тут же в роге прокинули его, стали заламывать за спину руки. Кто-то крикнул: "Веревку!" "Врёшь, меня скрути!" "Как мне так?" рычал Фома. Но верёвка уже стягивала ему локти. Тогда Он головой ударил одного из врагов и, уже не думая об осторожности, хрипя ругательство разбитым в кровь ртом, рванулся вниз по скату, увлекая за собой двух воинов.